Возможность научного объяснения всего наукой опровергнута. Пора начать разбираться в том, как сформировались принципы, сделавшие возникновение известной нам цифровой информационной среды не только возможным, но и осуществимым. Сначала рассмотрим открытие начала 20 века, обеспечившие эту возможность, а затем самые ранние шаги зарождения дисциплины вычислений компьютер-сайенс, обеспечившие осуществимость. Погоревав немного о том, что объяснение всего происходящего в мире божьим промыслом при всей тщательности и обстоятельности не увенчались успехом, человечество начало искать новые пути. В 1637 Рене Декарт в работе рассуждения о методе вводит в научный обиход принцип Когита ⁇ Я мыслю ⁇ «следовательно, существую». С его рассуждений о методе науки начались глубочайшие исследования дисциплины мышления, определившие развитие человечества на несколько столетий до самого начала XX века. Тогда человечество со стремительного разгона движимого дисциплинированной мыслью прогресса воткнулось в запутанный клубок, неожиданных сложностей, постепенное разрешение которых и заложило основы знакомой нам сейчас дисциплины вычислений. Ситуация стремительного въезда в самый эпицентр опаснейших уязвимостей уже встречалась нам ранее в связи с актуальными проблемами цифровой информационной среды. На самом деле здесь нет почти ничего страшного. Ранее человечество неоднократно успешно выруливало из похожих затруднений. Рассмотрим этот опыт внимательно, он обязательно нам пригодится. Итак, взрывной рост движимого дисциплинированным мышлением научного знания продолжается до самого начала 20 века, когда в этом празднике жизни намечается начало конца. В самом начале 1900-х среди проблем Гильберта ставится доказательство возможности науки объяснить все многообразие явлений. В 1931 году Курт Гёдель начинает с вычисления возможности такого объяснения и доказывает не только его невозможность, но и непригодность мышления как такового для какого-либо фактического познания. Объясняется это тем, что любой вывод мышления либо не полон, либо внутренне противоречив. А как все хорошо начиналось. Любая система сколь угодно точных понятий оказалась не только вторичной и случайной по Уильяму Оккому, но и неполной, и внутренне противоречивой по строгому математическому доказательству Курта Фридриха Гёделя. Теорема Гёделя о неполноте доказана в двух формулировках. Слабая. Любая система аксиом либо неполна, либо внутренне противоречива. Сильная. Понятие о полноте и внутренней непротиворечивости любой системы аксиом всегда лежит за пределами этой системы аксиом. Все, братцы, расходимся. Достоверных знаний не только не существует, они и вовсе невозможны. Самое надежное, с чем мы можем работать, это допущения и гипотезы с ограниченными областями определения. С попытками продолжения, следования стремлению философии и методологии науки работать с обобщенными универсальными категориями наметились большие проблемы. Говоря проще, конечность и ограниченность обобщенных подходов строго доказана. В работе с допущениями и гипотезами с ограниченными областями определения есть свои сложности. Зато найденные таким способом решения могут представлять практическую ценность, хотя и в узких контекстах, зато полезных здесь и сейчас. И даже в окрестностях этого «здесь» и в ближайшее время, пока не возникнет необходимость в новых допущениях и гипотезах. Это не так плавно и равномерно, как в общих научных методах, зато непосредственно полезно. С этим вполне можно жить, подходы к проработке гипотез мы рассмотрим подробно уже скоро.